Глава 24. Завод. Закрытые веки мерцали синими и красными кругами, а затем всё успокоилось. Вновь открыв глаза, я посмотрел на ученённый медвежий разгром. Так и есть. Моя лёгкая блезорукость, которую я почти не замечал, вскокнула чуть ли не до орлиного взора. Вон он, какой новый бонус от модификации генома. Вот я с не привычки А ещё от слишком резкого перехода и не выдержал. Значит, теперь я красивый и глазастый. Понятно. А вот только что в итоге мне это даст? Вернее, что ещё я смогу получить в этот список? Сейчас у меня 2 из 7 способностей. Будет 7. Как говорится, я аж вспылал. Мастер Хассе неожиданно отпустила меня и спрыгнула с байка, зависнув в воздухе. Твои новые союзники почти закончили. Я спущусь к ним и помогу настроить производственную линию под наши гравипушки. Думаю, что к 50 мы тут точно соберём. Даже если на складах будет пусто, необходимые металлы найдутся среди дроидов обороны. Хорошо. Я поблагодарил девушку. Так да лети. У меня мелькнула мысль, что Хасси уж больно много всего умеет, несмотря на заявленную ею ограниченность своих знаний. Пожалуй, как она вернётся, надо будет нам поговорить по душам и заставить мою спутницу поделиться хотя бы парой своих техник. Тот же полёт, думаю, мне бы очень пригодился. Улыбнувшись открывающимся возможностям, я уже хотел позвать Бэтазара, чтобы договориться о дальнейших планах, когда на мой личный номер неожиданно пришёл чей-то вызов. Сначала я подумал, что это снова Гнарфы, и уже собирался их в очередной раз сбросить. Но потом присмотрелся к предполагаемым координатам того, кто хотел со мной поговорить, и, подумав, принял звонок. Здравствуй, Ирин. Я поприветствовал помощницу Барна, которая, судя по всему, уже прибыла в Казань и успела понять, что тут не всё так чисто. Мак та пристально вгляделась в моё лицо. Вижу, что ты уже на поверхности накаташа. Что ж, теперь вопрос, зачем ты так хотел, чтобы я улетела оттуда? Можно снять, но вот объяснить, что случилось с Заней, тебе придётся. Объяснения тут не помогут. Я не собирался сам ничего говорить. Во-первых, не поверят, во-вторых, потребуют доказательств. Так зачем терять время? Рекомендую внимательно изучить всё, что осталось на месте Зани после взрыва. Возможно, вы найдёте там то, что даст ответы на твои вопросы. Я прикинул, что части тел Дебихатов или какие-то их следы вполне могли остаться, и когда Айрин их обнаружит, тогда-то мы и сможем пообщаться уже по-серьёзному. Надеюсь, ты не пытаешься снова меня обмануть. Айрин пристально на меня посмотрела, а я неожиданно вздрогнул. Но вовсе не от взгляда наследной герцогини Нет, я просто внезапно обнаружил, как вдоль задней стены капитанской рубки, за спиной Айрин, крадётся китс. Чёрта в котера выжил, и не только. Он воспользовался тем, что я отправил к зане корабли и проник на один из них. Как он всегда говорил, китцы умеют красться. Что ж, теперь я в этом уверен на все 100. До скорой встречи. Я помахал в камеру рукой, так чтобы меня увидели и Айрин, и китс. потому что это пожелание предназначалось им обоим, а потом отключил связь. Вот вроде бы секунд 10 прошло за время этого разговора, а как кардинально поменялось моё настроение: от мрачной сосредоточенности до лёгкости и уверенности в успехе. Всего-то и надо было, что увидеть одну скрытную зверушку. Витозар, ну как вы Я позвал главного медведя, который вместе с большей частью своих сородичей и хасся уже спустился на территорию базы. Всё нормально, периметр разочистили. Сейчас ещё пройдёмся внутри, чтобы никого точно не осталось. И я вызываю бригады инженеров. Будем всё запускать. Думаю, через час будут первые результаты. Вы молодцы. Я не удержался и похвалил медведей. Всё-таки они во время захвата базы себя показали, и сейчас с запуском производства не планируют тянуть резину. Стараемся. В долетевших до меня мыслях Бтазара мелькнула гордость за свой народ. Значит, не зря я не стал скрывать свои эмоции и похвалил их. Кстати, ты видишь чёрные точки на горизонте? Подожди, я попрошу с Анара вывести тебе их увеличенное изображение. Мне надо. Я остановил Бтазара После второй модификации моего генома №2 у меня не было никаких проблем со зрением, и я без всяких технических ухищрений рассмотрел, как вдали кружит парочка чужих аэробайков. Кажется, это обещанные Бтазаром представители других родов нагрянули посмотреть на наши успехи. Я усмехнулся, представив, что они сейчас докладывают своим командирам, а потом улыбка застыла у меня на лице. Я вспомнил, когда этого Асси вот так вот по моей просьбе приближала и показывала всякие происходящие вдали события. А теперь я могу делать это сам. Кстати, а что если это самое улучшение генома, которое идёт внутри меня, в итоге сравняет меня в способностях с пылающей дланью или учитывая мой, как я надеюсь, будущий титул, даже поможет превзойти доступная Асси и Хасси? Ну вот, вспомнил последнюю, и та уже меня вызывает. Да? Я ответил на вызов Химеры. Что да, с тобой всё в порядке, а то медведь волнуется, что потерял твой сигнал. Упс. Похоже, я так увлёкся своими мыслями, что Птазар не мог со мной связаться. Забавно. Всё в порядке. Я ответил вслух одновременно медведю и Химере, а потом также сразу им обоим задал вопрос. И что дальше? Захватим ещё пару заводов, и мои сородичи придут договариваться, подал голос Бэтазар. В принципе, мы и без них справимся с производством, но в состав будущих артиллерийских команд их бы не помешало набрать, ну и заранее обучить работе с этими новыми пушками, а это замечание от Хасси. Тогда так и делаем. Я подвёл итоги, Вы не отвлекайтесь, я сам слетаю и очищу от дроидов ближайшие базы. Теперь, когда я знаю, чего ожидать, проблем не будет. Вы же готовьтесь к будущим переговорам и поставьте на сборку не только пушки, но и пару кораблей. Помню, Бтазар, ты говорил, что на такое количество ваших ресурсов хватит. Так вот, пусть будут. Они нам пригодятся для тренировки канониров и захвата новых баз уже без моей помощи. Но и для демонстрации наших возможностей, когда я отправлюсь к нашим будущим союзникам, вопросы вопросов вроде бы не было.